«Свое гнездо» или «Ранняя пенсия». Сейчас будет очень спорная и субъективная глава. Я думал, добавлять ее в книгу или нет, но все же решился. Важно! Текст далее – не инвестиционная рекомендация. Я делюсь своим личным опытом. Приемы из главы можно повторять, только если вы уже грамотный инвестор. Для этого нужно быть в рынке несколько лет, иначе шанс разориться будет крайне высоким. Давайте попробуем развить мысль, о которой я говорил ранее. Многие инвесторы ставят себя перед выбором – вкладывать все накопления в новую квартиру или продолжать инвестировать в акции. Или, или. Личный пример. Начиная с 2013 года у меня в собственности было несколько квартир. В 2019 году я продал свое последнее жилье в Москве за 6,1 миллиона рублей, район Чертаново. Снять такую квартиру сегодня можно за 33 тысячи рублей в месяц. ДИФ-доходность моего портфеля в данный момент около 9%. Дивиденды, купоны и рента. Капитал в 6,1 миллиона рублей дает 45 тысяч рублей дивидендами ежемесячно. Я могу получать деньги. Часть направлять на аренду, часть на потребление. Еще я могу снять жилье, которое по комфорту будет намного лучше, чем моя однушка. Капитал от продажи квартиры в данный момент дает дивидендами почти на 50% больше, чем цена ее аренды. Этот трюк я проворачивал неоднократно. Например, мне удавалось снимать жилье за городом, которое я бы никогда не мог позволить себе купить за собственные деньги. А вот мои активы давали возможность жить там. Это еще не все. Мой капитал тоже увеличился, Средства от продажи квартиры я какое-то время держал в коротких облигациях. В период кризиса 2020 мне удалось купить на них упавшие акции. С тех пор они сильно подросли. Понимаю, что это лишь приятный бонус, но он есть. Покупать жилье в собственность вынуждают страхи. Математики за этим нет. Страхи сидят в нас еще с пещерных времен, и избавиться от них непросто. Например, продать эту идею жене невозможно. Стремление свить гнездо записано у женщин на подкорке. Мне помогла психотерапия и логика. И тот факт, что я на момент продажи последней квартиры развелся. Вот как я рассуждал. Свой угол лучше. Нас в этом убедило общество. Мы не пытались переосмыслить и переварить этот штамп. За свои деньги я почему-то владел только халупами и сараями. Жил в плохо пахнущих подъездах рядом с соседями, наркоманами, неряхами и прочим сомнительным контингентом, а снимал роскошное жилье в идеальной локации. Я бы никогда не купил его на свои кровные, просто не хватило бы средств. А вдруг арендодатель выкинет на улицу: Я всегда был идеальным арендатором. Платеж день в день, аккуратность, отсутствие шума. Зачем хозяину убивать курицу, которая несет золотые яйца? «Были ли вы в шкуре арендодателя?» «Я – да. Сдавал несколько однушек и буквально носил на руках добропорядочных жильцов. Если у владельца сложились обстоятельства, при которых он больше не может сдавать жилье, то в этом случае вы просто переезжаете. Не вижу проблем. Выселить одним днем у него в любом случае не получится. Это вопрос правильно составленного договора. А как я сделаю ремонт под себя?» «Не надо делать ремонт под себя». Потом есть риск долгое время ходить под себя. Я вот наигрался в ремонт по полной и угрохал полтора миллиона. В результате ни дня не пожил в отремонтированной квартире. Жилье после развода отошло к бывшей жене. Если бы я вложил эти полтора миллиона рублей в акции, то капитал остался бы со мной и удвоился бы за это время. Еще я бы получал дивидендами как минимум 10 тысяч рублей ежемесячно. Вы всегда можете найти квартиру или дом в аренду, уже с хорошим ремонтом. А как же прописка? Она дает преимущество. Как мне решить вопрос с садиком, школой и работой? Не прописка, а постоянная регистрация. Я хочу вас спросить, как эту проблему решают миллионы россиян, у которых нет своего жилья? Выкручиваются так или иначе? Этот вопрос вне плоскости инвестирования. Вообще регистрация – это законодательный рудимент, который рано или поздно отменят. Кстати, большую часть социальных благ можно получить по временной регистрации. Бесплатную медицину, работу и прочее. Мои иногородние и иностранные друзья чувствуют себя в Москве прекрасно. Ведут бизнес, устраиваются на работу, инвестируют. Я, например, когда сдавал однушки, делал временную регистрацию для своих жильцов по первому требованию. Сегодня всем иногородним знакомым даю телефон своего риэлтора. Он находит таких же адекватных, как я. Если выбирать между богатством и подачками от государства, я выбираю первое. Кстати, чтобы получить подачку, нужно следующие 15-20 лет горбатиться на банк. Каждому свое. Жилье никогда не обесценится до нуля. Уверены? В последних главах книги я расскажу историю о моих друзьях из Донецка. Ребята вкладывали все свободные средства в офисную и жилую недвижимость. Город считался одним из самых перспективных в стране, а потом в один день они потеряли все и спешно покинули регион. Кто сказал, что в вашем городе подобное не произойдет? Как вы будете перемещать ваш недвижимый капитал? Что было бы, если бы жители Донецка свои накопления держали в разных классах активов, в разных странах и в разных инструментах? Они бы почти ничего не потеряли. «Жилье всегда растет в цене». Нет. Зайдите на сайт irn.ru и посмотрите графики цен в рублях и особенно в долларах за последние 5-10 лет. Неприятно удивитесь. Своя квартира – это подушка безопасности на случай катаклизмов. А вдруг все активы обесценятся? Вдруг отменят дивиденды? Вдруг очередная реформа? Вдруг все украдут? Наше общество убедили в том, что недвижимость равно безопасность. На самом деле владеть недвижимостью точно такой же риск. Вы рисуете в голове катастрофические сценарии. Они возможны, например, в случае наступления Третьей мировой или в случае смерти капитализма. Может быть такой сценарий? Теоретически да. Но в этом случае ваши бетонные коробки превратятся в труху или их отожмут новые власти и мародеры. Такое уже случалось в нашей истории.